Глава седьмая. Поприветствовав присутствующих в своем фирменном стиле, подчеркнуто иронично, и не забывая при этом пожирать глазами вашу покорную слугу, белый змей отвесил издевательский поклон кузине. «Поклонники мои встопорщились мгновенно». «К чему такие предосторожности, царевна?» Змей спрашивал бледную как мел гороник, но смотрел по-прежнему на меня». Поверить не могу, что вы мне не доверяете. Я шагнула вперед, загораживая сестрейцу с собой и отмечая боковым зрением фигуры Оушена и Кагана, глыбами выросшие по сторонам. Судя по тому, как напряглись они, уж они-то змею точно не доверяли. Может, и глупо было с моей стороны вступаться за родственницу, ведь Гаруник, кто бы спорил, была злыдней, ехидной, стерлидью, однако она была русалкой. Для меня она была своей, и вот то, как она напряглась, мне совсем не понравилось. Кузина буквально источала ужас. «Господин Найт, или теперь мне стоит величать вас белым змеем?» Дракон развел руками. Его тонкие губы растянулись в полуулыбке. «Вы правы, мадам Мариэль. Карты раскатаны. Так не откажете вы мне в честь пригласить вас...» на небольшую прогулку по дну мира. «Именно, карты раскатаны», — взял меня за руку Оушен. И тебе, насколько я помню, нельзя ступать на поверхность. Впервые за все время белый змей оторвал от меня взгляд. А мне впервые стало по-настоящему страшно. Просто до трясучки, до какого-то пожирающего душу ступора. Не за себя, за Оушена. Просто белый дракон смотрел так, будто прицеливался. А когда заговорил, как всегда, завораживающе тихо, с леденящими паузами, глаза преемника мгновенно запали, на лбу вздулись вены. — Мне чего-то нельзя? — Я не слышался. — Повтори-ка, Пальцы уши ободряюще сжали мои. «Не тебе», — прохрипел он, растягивая губы в ухмылке. «А хуачен катал Аманлау. лау». «На спало», — змей задумался. «Можно», — сказал он наконец. «За единственной». «Вот только я не ваша единственная», — отрезала я раздраженно. «Сколько можно повторять?» Взгляд белого дракона потеплел, губы снова тронула полуулыбка. «А если так? Вам тем более нечего опасаться. Разве что моего неземного обаяния?» «Она же сказала...» Наполовину прохрипел, наполовину процедил оушен. «Не нарывался бы ты коралловый?» Буркнул сеня, и змей резко и неожиданно хохотнул. «Я бы на твоем месте слушал старших, рифовый...» Кажется, Каган тоже что-то говорил о чести, о которой позабыл змей, и еще что-то о той, которую я окажу всей ветви, если немедленно, прямо сию секунду приму его крыло. Змей же просто смотрел на меня, не мигая, и протягивал руку с таким видом, будто не сомневался в моем ответе. Решайтесь, мадам Мариэль, поверьте, дно мира стоит вашего внимания. «Даю вам слово, что по первой же вашей просьбе доставлю вас обратно. Или куда вам будет угодно. В любую точку подводного мира или поверхности». Даже в Малахитовое Нагорье подняло во мне голову любопытство. Мадам Рейжуяев на сегодняшнем сеансе все уши прожужжала о своей далекой родине. «И под горами текут источники», — улыбнулся Альбинос, пожимая плечами. «А вода — наше с вами царство, мадам Мариэль, наша вотчина. Так значит, в горы?» Я полагал, изгнанница первым делом захочется нырнуть поглубже. «Чего мне захотелось в этот момент, аж челюсть свело, так это сбить спесь с безупречно белого лишенного красок лица, потому что это было уже подло». Всё мое существо, вся моя суть в этот момент были устремлены в манящую синеву за спиной дракона. А хуже всех было досуха выпитой песни. Изгнаннице следует страница глубинных вод. Вырвалось у меня неожиданное. Не ожидала запеть когда-нибудь в стиле гороник. Мариэль прозвучало полное облегчение рядом. Молчи уж, буркнула я зло. Потому что одна прогулка, в отместку замолчания эффективной помолвки, просто отличная идея. Вот только не нравились мне методы белого змея. Совсем не нравились. Да и более велела его страница, А она в местной жизни понимает родина как-никак. И все же кракеной менять дери, как же хотелось просто вильнуть хвостом и уйти в море. Просто в море, безо всяких драконов, грифонов, дельфинов и иже с ними. Только я и глубина как-нибудь в другой раз. Что ж... Белый змей поклонился и внутри предостерегающе екнуло. Но почему улыбка у него стала такая торжествующая? А потом что-то произошло. легкое головокружение, и между нами возникла гигантская стена. Из воды. Рыбки, рачки и прочая морская мелочь недоуменно разглядывали развернувшуюся по бокам сушу. Зазеркалье вырвалось у меня растерянное. По одну сторону были мы со змеем, по другую все остальные. Это для безопасности ваших друзей, мадам Мариэль. Я в том настроении, когда могу нечаянно или по рассеянности кого-то убить, а в мои планы не входит расстраивать вас. Трогательная забота фыркнула я и попыталась пробить стену. Все ради вас». С той же ледяной улыбкой отрезал змей, запуская узор из светящихся символов по поверхности. Что-то подсказывает мне, что забота здесь ни при чём. «Простите, я увлекся. Обернулся дракон ко мне. «Знаю, что мелочно, но не смог удержаться. Он меня разозлил. Так непривычно». Внезапная сила дёрнула меня назад. Так стремительно, что я не сразу обнаружила гибкий, покрытый белоснежной чешуёй хвост, обвитый вокруг талии. Последним, что я увидела, прежде чем синева сомкнулась перед лицом, была возведенная змеем стена, зеркальная поверхность со стороны остальных. Отражение не оставляло сомнений в своей реальности, так искусно оно было создано. Я в объятиях белого змея. И губы наши... Смыкаются в поцелуя.